ЭПИЛОГ Сначала появилось сознание. Что происходит? Белая дымка стала рассеиваться, и сквозь нее проступили два силуэта. Движения скованные, какое-то очень тесное помещение. Запах, как в больничных палатах. Криоза морозка закончена, все показатели в норме. Он нас понимает? Во всяком случае, должен. Но знаете, многие перенесшие стазис Говорят, что видели сны, неотличимые от реальности. Некоторые даже считают, что общались со своим подсознанием. Используемые для процесса сна медикаменты имеют такой побочный эффект. Были даже единичные случаи, когда у вышедшего из заморозки психика так и не восстанавливалась. Производители капсул предпочитают об этом не распространяться хотя и вынуждены были написать в инструкции мелким шрифтом, кажется, на 347-й странице. «Мистер, вы меня слышите?» — раздался совсем рядом голос, и тень материализовалась, принимая облик крупного широкоплечего мужчины средних лет в военной форме. «Да», — простонал он, — звуки били в голове словно кувалдой. «Отлично, вы находитесь на флагмане боевого флота «Интегры». Я, генерал Демпент, именем Кодекса Планеты объявляю вас, Алекс Шустер, арестованным за организацию хищения в особо крупных размерах, покушение на убийство члена правительства планеты Интегра Джареда Леграсса, а также по переданному в нашу юрисдикцию делу о покушении на убийство крон-принца Валенора Анариона Лаутиэля, «Через несколько часов корабль приземлится, и вы будете припровождены в одиночную камеру, в которой будете дожидаться сперва суда, а потом исполнения высшей меры». Из всего сказанного до мозга Алекса дошла лишь одна, но крайне болезненная фраза «покушение на Джареда Леграсса». «Значит, его самый большой враг так и остался жив». Сорок четыре дня до вышеуказанных событий. Рабочий кабинет принца Нориона в Эркарасе. «Ты всерьез собираешься идти навстречу один без конкретного плана?» — возмутился Ник. Капитан осадил брата тяжелым взглядом. «Я пойду туда в любом случае», — и подумав пару секунд, добавил. «Но лучше бы с хорошим планом». «Мне главное попасть на место встречи», — проговорил принц с блестящими от злости глазами. «Эльфы могут быть незаметными, и уж поверьте, я не промахнусь». «Там же нет силы», — не понимаю, уточнил младший Алиграс. «Для лука и стрел она и не нужна». «Я бы предпочел оставить Шустера живым». Три взгляда сомкнулись на Рэде в крайнем изумлении. «Надо смотреть на перспективу», — продолжил капитан. «Если его удастся отключить без риска для Сэл, это был бы оптимальный вариант». Дальше грузим в нашу Крио капсулу и выдаем правительству интегры самовывозом. Его там очень жаждут увидеть и обвинить в преступлении века. Плюс передадите права расследования покушения на вашу жизнь, Анрион. И уверяю, казни Шустер не избежит. Вы же получите смерть врага и начало добрых отношений с другой планетой. А мы, свободные от пиратов, проход под прикрытием боевого крейсера. Анрион чуть призадумался, но в итоге согласился. — У нас есть растение, ведьмина трава. В очень слабой дозировке из него делают крепкое снотворное для обряда посвящения. Достаточно мизерного попадания в кровь, и эльф моментально засыпает на два часа беспробудным сном. Если обмакнуть в него наконечник стрелы, то лже-князь даже не поймет, что случилось. — Ты можешь его поранить, не убив? — поразил Синик. — В другой ситуации я бы принял такой вопрос за оскорбление, — скупо улыбнулся андрион Допустим, мы сейчас полетим на аэрокаре, сориентируемся, потом получим версточку от Леди Вестелия с уточнением места. Но у Марайка есть современное оружие. Простите, принц, я говорю о бластере. Возможно, взрывчатки, приборе ночного видения и мало ли чем еще. — Мы тоже с бластером и прибором ночного видения, — парировал Редд шустер не станет развязывать бойню пока меня не получат а я алексу на какое-то время интересен живым поэтому важно чтобы анарион выстрелил как раз когда Мараек будет думать что своего добился но еще не откроет пальбу я справлюсь твердо повторил принц а чтобы тепловизор лже князя не смог тебя засечь наденешь мой экспедиционный комбинезон Он с терморегуляцией, а верхний слой всегда соответствует температуре окружающей среды. Там даже специальная сеточка для лица есть, для определенных планет с хищными животными. — Леди Вистели, после того, как пролетит птица, вы не могли бы присоединиться на яхте к моей жене? — спросил Ник. — С удовольствием, — ответила княжна, радуясь, что хоть в чем-то может быть полезной. Когда через несколько часов братья Леграс вышли к обозначенному мосту, Их было, как и договаривались, только двое. Ник внимательно осмотрел окрестности и прошептал. — Чисто. — Уверен, у него же еще коммердинер был. — Ну, не знаю, может, тоже где-нибудь сидит в комбинезоне. Ред вздохнул. — Ладно, будем надеяться, что это не так. И вышел на мост. Селена стояла на той стороне в лучах лунного света с кляпом во рту и связанными руками. В целом она выглядела неплохо, но какие-то непонятные мужские обноски. Сердце Реда болезненно сжалось, все далеко идущие планы вылетели из головы, и захотелось просто сомкнуть пальцы на шее Алекса и давить до предела. Вдох, длинный выдох, если Шустер, не дай бог, ее обидел, он покончит с ним и в криокапсуле. Плевать на справедливый суд и пиратов! — Отпусти девушку! — крикнул Ред, внимательно смотря на жену. Глаза Селены были испуганными, и она слабо крутила головой из стороны в сторону, будто хотела сказать «нет». Вероятно, знает о какой-то ловушке, приготовленной этой мразью. Но отступать некуда, Рубикон перейден. «Доверься — Доверься! — крикнул капитан на Синдерине с огромной надеждой, что девушка прислушается. Когда жена поравнялась с ним, в ее большущих глазах было столько страха и боли, что Ред, собрав все самообладание, постарался ответить самой успокаивающей улыбкой, на которую был способен. Он, не поворачиваясь, посчитал мягкие удаляющиеся шаги. Главное, чтобы в тот момент, когда он дойдет до Алекса, Селена была уже около Ника, брат знает, что делать, и сам в бронежилете. Если пальба все-таки начнется, это должно их спасти». Джаред, кажется, впервые за всю жизнь всерьез обратился к богам, своему эльфийским прося о помощи. Не для себя, пусть только защитит ее. Руки протяни, с чувством огромного превосходства, сквозь зубы процедил Алекс, собираясь надеть на Реда наручники и чуть поворачивая в бок голову. Мгновение, и даже сам капитан не успел осознать, что произошло. Шустер, как подкошенный, рухнул на землю. Заостренный кончик уха был срезан, превращая уже князя обратно в человека. Ник вызвал Айракар. Ред, защелкнув на Алексе наручники, опрометью кинулся к жене. Заглянул ей в глаза, крепко обнял. — Я в порядке, в порядке, — шептала она. — Он мне ничего не сделал. Подоспевший Анарион вместе с Ником запихнул бывшего первого советника в багажник. — Не волнуйтесь, — сказал младший Леграсс уже в Айракаре. Я так настроил капсул что она открывается исключительно снаружи. Шустеру не выбраться, так что в его же интересах дрыхнуть до интегры. Кстати, удивлен, что канцлером в итоге выбрали не Пьемонта, а Барлини. А я нет, — пожал плечами Джаред. Интегре сейчас важно сохранить экономическую стабильность, да и Пьемонта всегда пост серого кардинала больше устраивал. Ник в этот момент задумался о чем-то своем. «М-да, серого кардинала. Мне по возвращению, вероятно, потребуются твои связи, Ред. Хочу выяснить судьбу одного человека». Следующий день после похищения проходил на удивление мирно и буднично. Облаву на Марайко отозвали, объявив, что это был специальный ход по выявлению предателя, слившего бандитам информацию сперва о поездке короля в скит, потом о выезде отряда «Принца в сияние». Мараек, оказывается, в процессе захвата героически погиб, утонув в болоте, но прихватив с собой врага. Имени этого крысеныша не называлось, потому как государственная тайна. Если кто-то что-то и заподозрил, то промолчал. Слово короля — закон. Такая многоходовка была провернута по особой просьбе вестыле Более того, она была объявлена его вдовой, для чего публично представили брачную грамоту, подписанную тремя неделями ранее Анрионом и Феравеллом. Якобы их брак также держался в тайне, чтобы не подвергать молодую жену риску, пока первый советник участвует в опасном расследовании. Юный король думал, что все это вестеле затеяло с двумя целями очистить имя своего настоящего, давно погибшего возлюбленного и получить право в случае вторичного выхода замуж передать супругу титул князя не только Серебряного ручья, но и Ясеневого леса. Оба посыла принца вполне устраивали, но Вестеле, явившаяся к нему на аудиенцию, удивила. — Ваше Величество, я пришла просить, нет, даже умолять вас, отпустить меня в большой мир с леграсами — Я клянусь вернуться. Мне нужен максимум год. — Вистеле, а как же княжество? — Там все гладко. Сестра с управляющим год продержится. А право распоряжаться голосами ручья и ясеневого леса в совете я временно передам вам. — Ведь это же неспроста, — прищурился принц, словно старался разглядеть истинный замысел девушки. — Не с целью развеяться и посмотреть мир. Вистеле покраснела и слабо мотнула головой. — Я отпущу тебя, если ты объяснишь настоящую причину, — категорично объявил король. — Я хочу родить Марайку ребенка, — пропищала Вестелиня, поднимая глаз и беспокойно комкая подол своего платья. Его величество лишился дара речи и испуганно огляделся по сторонам. Безумие вроде не заразно, да и с бывшим королем Вестелиня особенно виделось. Может, у нее так ум повредился от потрясения? Все-таки пятнадцать лет ждала, а потом вон что вышло. — Вестелиня. Аккуратно подбирая слова, начал Анрион. «Если ты имеешь в виду лже-князя Шустера, то его участь предрешена. Ему, конечно, могут дать свидание с женой, но разве тебе это надо? Ты же не ему хранила верность все эти годы?» «Он меня не интересует. Может, вы забыли, но именно благодаря моей настойчивости вскрылась правда об этом ужасном человеке. Я ничего не забыл. Но о ком мы тогда говорим?» Ваш настоящий жених погиб. Знаю. Вестелей с красной как рак стала бордовой. Но военные в большом мире сдают на случай гибели свой генетический материал. Это так называется. Тогда их жены могут завести детей и после их смерти. Я смогу родить настоящего наследника двух княжеств. Род Иванеску продолжится. А Нарион с облегчением откинулся в кресле. Слава богам, она хотя бы вменяема. Идея, пусть и звучит чудовищно, в принципе, не так и плоха, если они никому не скажут. Вестеле, я тебе позволю уехать, но уверена, что ребенок — это то, что ты хочешь. Ты будешь счастлива? Да, мой король. Тогда решено. Как и предполагал Джаред, Интегра с огромным энтузиазмом отнеслась к передаче преступника такого уровня и немедля отправила боевой флагман. «Чем вы планируете заниматься три недели до прибытия крейсера?» — уточнил молодой король Валенора, пока Ред пил чай в его кабинете. Кью при этом дрых, развалившись поперек дивана. А многое позволял своему питомцу. Новый король принял вассальную присягу уже через пару дней после истории с похищением. Король-отец, как и обещал, прибыл на аммаш но даже до конца его не досидел. Напомнил сыну, что за ним дал жок, и отправился обратно в дикий скит. — Тем, чем собирались изначально, — широко улыбнулся Ред. — Полетим купаться на хрустальные озёра, погостим у князя Феравелла в золотом сиянии. Он приглашал. Потом, вероятно, осмотрим остальные княжества, насколько успеем. У нас вообще-то медовый месяц, теперь даже двойной. Король, понимающе улыбнулся в ответ, а потом, словно не сумев сдержать любопытство, шёпотом спросил. «Как вам удалось получить благословение наших богов? Есть какой-то секрет?» Капитан смутился. «Я не хотел бы задеть ваши чувства, Анарион. Не волнуйтесь, я верующий, но не фанатик. Понимаете, в нашем мире, как правило, если в пещерах или шахтах возникают галлюцинации, то виноват газ. А поскольку я задумал, что из святилища сэл выйдет моей женой в любом случае, то взял с собой прибор, определяющий вредные примеси в воздухе и их концентрацию, и специальные маски, чтобы от них защититься. Видимо, боги, почувствовав мою целеустремленность, решили не усложнять ситуацию, и все произошло, само собой. Глаза нариона блеснули, и Рет, истолковав это по-своему, пододвинулся ближе и совсем тихо заговорщицки произнес. — Хотите, я вам все оставлю и научу пользоваться? Анрион улыбнулся уголками губ и кивнул. Парни встали, и Ред добавил. «Насчет аэрокаров я передам данные в ближайшее время, но в целом у вас есть мой номер, можете звонить и писать по любому вопросу». И вы помните, какие бы ни были жизненные обстоятельства, Валенор всегда готов встать для вашей семьи и цитаделью, и домом.